Глава 36 Кудловский, сидя в кабинете, читал доклад, составленный одним из подчиненных, и с каждой минутой все больше понимал, что особого толку от доступных ему бумаг нет. Информация, нужная ему, засекречена, и, скорее всего, добыть ее лично, без риска, не получится. Контролер, назвавшийся Колей, предложил два варианта действий. Первый, опасный, подразумевает попытку узнать все самостоятельно. Константин должен сделать так, чтобы его допустили к засекреченной информации и затем передать ее пришельцам. Шанс, что все получится, имеется, но вероятность, что появятся подозрения и Кудловского запишут в ряды предателей, гораздо выше. Риск должен быть оправданным, но, увы, он, Константин Сергеевич, пока что не получил весомых доводов для оправдания». Вот если бы контролеры пообещали ему что-то серьезное, то тогда да, он бы бросился на амбразуру, не сомневаясь. Остается вариант номер два, более безопасный и решаемый гораздо проще. Человека, который станет еще одним агентом пришельцев, найти проще простого. И именно его поиском он займется прямо сейчас. За свою жизнь Кудловский накопил приличное количество людей, которые ему серьезно помогли, и которым он остался обязан. Отдавать долги Константин не спешил и делал это лишь тогда, когда мог заполучить из этого какую-то дополнительную выгоду. Такой момент настал. Поэтому он быстро составил список и, вручив его подчиненному, потребовал узнать как можно быстрее местонахождение каждого человека, указанного на небольшом листе бумаги. Не надеясь, что столь простой способ даст результат, Кудловский не сдержал довольной улыбки, когда подчиненный, справившийся с обязанностью всего за пару часов, принес новый список, в котором помимо фамилии и званий были указаны места пребывания этих людей в данный момент. Генерал-лейтенант Глеб Прохорович Мершниченко. Хозяйственное управление МГБ. Временно переведен в штаб Московского военного округа. Причина перевода неизвестна. Это была самая интересная запись из всех имеющихся. Генерал, с которым Кудловский когда-то давно учился и даже сидел за одной партой, в данный момент занимается засекреченным делом и наверняка обладает всей информацией. Есть лишь одна проблема. Мирошниченко – очень преданный родине человек, и вероятность, что он согласится стать агентом, очень минимальная. Но ничего, Константин Сергеевич и не собирался делать из него агента. Для начала он просто разведает почву, а дальше будет действовать уже на основе полученных выводов. Кудловский, прибыв в штаб Московского военного округа, не стал спешить. Вместо того, чтобы сразу пойти к Мирошниченко, он первым делом отправился в столовую штаба и, сев за стол в углу, принялся изучать присутствующих. Не на входе, Ни тем более сейчас ни у кого не возникло вопросов к человеку, на плечах которого имеются генерал-лейтенантские погоны. Большинство, делая это очень умело, старались вообще не замечать его, но не забывали делать привычное, отдавать воинское приветствие при встрече. Как выглядит Михаил Росс, Константин узнал заранее и не удивился, когда увидел того, вошедшим в столовую в компании хорошо знакомого ему Валерия Герасимова. Герой Советского Союза и обладатель множества других наград, получивший ранение еще в 45-м и с тех пор испытывающий сильные проблемы со здоровьем, громадина полковник тут же попал в прицел агента-контролеров. Это именно тот человек, который нужен для удачного выполнения задания. Более эффективный рычаг для склонения к сотрудничеству просто не придумаешь». «Медведь, ради того, чтобы стать прежним, продаст не только родину, но и душу». Вернувшись домой поздней ночью, Кудловский испытал неприятное разочарование. Вместо визита контролера, которого он ожидал в ближайшее время, на столе лежал золотой слиток и письмо со следующим текстом. «В ближайшее время мы встретимся с полковником Герасимовым и попытаемся склонить его к сотрудничеству». Продолжайте поиск потенциальных агентов. Запасной вариант никогда не помешает. Сжигая письмо, Константин смотрел на быстро спадающее пламя, уничтожившее бумагу за несколько секунд. Он подозревал, что за ним следят, но даже представить не мог, что это можно сделать настолько эффективно. Методы работы контролёров по-прежнему непонятны ему. С их возможностями всё должно быть гораздо проще.